Алекс Делакрус. Максимум Рекс. Орда. Орда. Читает Вячеслав Булавин. Глава первая. Андрей. Андрей. Я не Андрей, а Максим. Поэтому реагировать на оклик подлыпившего коллеги, конечно же, не стал. Не оборачиваясь, так и продолжал идти по усыпанной хвоей тропинке среди живописного соснового леса. Чуть погодя стало слышно, как в попытке меня догнать коллега перешел на бег. Его бухающие шаги и сиплое дыхание в тихом и нагретом весеннем солнцем лесу зазвучали, ну, очень громко. Тяжело бегущего за мной коллегу звали Константином. Константин Григорьевич. Имя я его хорошо помнил, а вот он хотя мы часто присутствовали на одних совещаниях, не помнил или даже не знал, что меня зовут Максим. Впрочем, поправлять его я и не собирался. андрей так Андрей, тоже имя неплохое. Андрей, ну подожди! В голосе за спиной послышалось обиженное недоумение. Эх, не люблю я корпоративы. Вообще я много чего не люблю, но в этом моем списке корпоративы занимают далеко не последнее место. Если бы не заявленное обязательное присутствие, ноги бы моей здесь не было. К счастью, основная и обязательная часть мероприятия наконец закончилась, так что можно было откланяться и, не идя поперек корпоративной этики компании, покинуть мероприятие. Уйти я решил по-английски, не прощаясь, вот... Плохо только, что сделать это незамеченным не получилось. «Андрей, «Ты на меня болт кладешь, что ли?» прогнусавил сзади запыхавшийся Константин, который только сейчас меня догнал. Догнал, потому что на поляну парковки я уже пришел, и после короткого приветливого звука брелока сигнализации взялся за ручку водительской двери своей машины. Даже не оборачиваясь, я сейчас ясно представил, что стоит Константин позади меня с разведенными в недоумении руками и, наверное, оттопырив пьяную губу. Глубоко вздохнув, я медленно выдохнул, гася раздражение. О том, что мне не по пути и домой я никого не повезу, я сказал Константину еще полчаса назад, но, видимо, понят не был. Ой, господи, как мне это все дорого!» Когда развернулся, увидел, что в догадках не ошибся. Константин стоял с разведенными в сторону руками, отклячивая в придуманной обиде губу. Еще несколько часов назад, такой холеный, широкоплечий, подтянуто-спортивный, он сейчас выглядел... Не очень он выглядел. Пьяные люди, перешагнув определенную границу, вообще так себе выглядят, особенно если трезвым взглядом на них смотреть. Константин, я не могу понять, чего неясного может быть в слове «нет». Я не могу отвезти тебя и твоих друзей. «Почему?» – булькнул Константин, явно сдерживая отрыжку. Спросил уже бездружески приятельской интонации. Более того, в голосе зазвучала агрессия. Понебратский тон оказался забыт. Перемена понятна, он большой начальник, привыкший всех гнуть. А я, в его понимании, какой-то левый непонятный студент, причем наглый без меры. Глядя в мыслянистые глаза прилипчивого собеседника, я задумался. Не потому что думал, как объяснять, почему я не хочу подвозить кого-то куда-то. Задумался, размышляя, какой ответ лучше выбрать. Ответ простой, потому что не хочу. Или ответ посложнее и тяжеловеснее. Ну, что-нибудь по типу знаменитого министерского «Who are you to fucking ask me?» Или же, как вариант, просто сесть в машину и уехать без лишних слов. «Вот этот третий вариант мне нравился больше всех. Мне ведь с этим телом еще работать вместе». «Андрей, ну войди в положение», пробубнил между тем Константин. «Был бы он чуть более трезвый и не столь нагло прилипчивый, положение я бы, конечно, вошел. Ведь автобусы, утром завесшие наш немалый коллектив в чистые карельские леса за чертой города Петербурга, должны были отправиться обратно только через несколько часов. Вот только чем занять это время было не очень понятно. Организация корпоративного мероприятия определенно не удалась. Высокое начальство уже давно и грамотно свалило, а выпивка и скудная еда практически закончились. Остались только пара упаковок минералки, да с десяток бутылок дешевой водки в холодильнике открытого шатра, которую никто не хотел пить. Ну а дикие цены в ресторане местной базы отдыха отпугнули тружеников корпоративного среднего звена, оставшихся здесь наедине с природой. В общем, организовано было все примерно так же, как вообще все было организовано в нашей славной компании, лидере рынка в своей отрасли в северо-западном федеральном округе. Да. Впрочем, меня совершенно не колебали неудобства корпоративной братьи и сестры. Я уже настроился покинуть мероприятие в одиночку и среди красивых пейзажей Карельского перешейка послушать хорошую музыку под шум дороги. Но в тот момент, когда уже открыл дверь, чтобы молча сесть и уехать, заметил, как по тропинке в нашу сторону выдвигаются еще трое коллег. Впереди вышедший из леса группы первым вышагивал длинный, как каланча, Вячеслав. Вячеслав Аркадьевич. Обласканный любовью большого начальства, коммерсант продаван. Шел он вместе с двумя красавицами, работающими в центральном офисе, и, как раз сейчас, замахал руками криком, привлекая наше с Константином внимание. «А, а, он не хочет нам помочь! Пьяно покачнувшись, обернулся к подходящим коллегам Константин. Пока Вячеслав что-то говорил на ходу, обращаясь ко мне с попыткой то ли попросить, то ли пристыдить, я рассматривал девушек, идущих рядом с ним. Очень интересное зрелище, надо сказать. Как истинный эстет я просто не мог оставить подобное без внимания. Причем девушки не только обе привлекательно красивы, но и на контрасте совершенно не похожи друг на друга. Настоящие, если внешне судить, противоположности. Обе были мне знакомы, но в разной степени. Первая Анна, натуральная блондинка и образцовая фитоняша. Невысокая, но с весьма аппетитными формами, с ног смотревшимися на точеной фигурке, обтянутой вызывающим алым платьем. На работе она часто появлялась на каблуках, что делало ее выше ростом, сейчас же шла в белоснежных кроссовках. На мой взгляд, ей так даже лучше. Аня работала секретарем на самом верхнем управленческом этаже офиса, и познакомился я с ней сразу же, в первый день. И не только в рабочем порядке. Несколько раз подвез до дома, потом вечерняя прогулка по набережной Невы, закончившаяся в ресторане. И все бы у нас сложилось, но... Когда мы, в принципе, намеками уже обсудили логическое завершение вечера, договорившись, что едем ко мне... «Я во время обсуждения заказа зачем-то пересказал Ане увиденный утром и показавшийся мне смешным мем про вегетарианцев. Ей эта шутка, к сожалению, ну, так скажем, не зашла. Аня, как выяснилось, оказалась убежденной вегетарианкой. «Нет-нет, я хоть сочный стейк никогда не против заточить, совсем ничего против вегетарианцев не имею». Тем более, что вегетарианцами являются такие уважаемые мной люди, как Николай Дроздов, Майк Тайсон, например. Вот только мои доводы о том, что если бы я был вегетарианцем, я бы умел смеяться над собой, она, к вящему сожалению, не приняла. Так что вместо логического продолжения вечера вдвоем, я по итогу сидел дома один и в очередной раз начал проходить третьего ведьмака. Моя шутка Ани в тот памятный вечер определенно не зашла, зато сейчас она громко и заразительно смеялась, глядя на Вячеслава. «Может быть, наигранно?» подсказала мне уязвленное самолюбие. «Ну, вот вроде как да, похоже». Раскрасневшаяся от смеха Аня демонстративно на меня не смотрела, старательно избегая взглядом. Если на это не обращать внимания, смех звучит красиво весенним ручейком, а вот если присмотреться, играет, точно играет, чуть-чуть даже переигрывает. Это знание мне пользы не принесло, но настроение немного поднялось, и взгляд перескочил на вторую девушку в компании. Марина, практически незнакомая мне сотрудница, шла заметно позади от Вячеслава и Ани, полная ей противоположность темноволосая, высокая. Практически одного роста со мной. Сегодня я узнал Марину даже не сразу. В центральном офисе видел ее всего пару раз, где она всегда была в деловых костюмах, дополненных очками. Сейчас же Марина красовалась в белом летнем платье, и очки на ней отсутствовали. Или в линзах, или очки в офисе носят с простыми стеклами, как часть делового имиджа. Выглядела Марина, нужно сказать, завораживающе. Белизна летнего платья контрастировала с бронзой загорелой кожи и блестящими волосами цвета вороного крыла. Босоножки на невысоких каблуках девушка держала в руке, идя по тропинке босиком, что придавало ее облику дополнительного шарма. Я смотрел на нее, а вот ее внимание сейчас было приковано к моей машине. «Ух ты! Так это твоя?» – с заметным интересом спросила Марина, подходя ближе и едва дотрагиваясь до капота, а после подняла на меня взгляд огромных черных глаз. «Да?» – озвучил я очевидное. «Давно хотела узнать, чья такая на стоянке у офиса стоит. Какая клевая. Мне очень нравится». Я так и не отрывал взгляда от ее темных глаз. Большие миндалевидные, придающие ее лицу оттенки восточной красоты. Удивление вроде естественное, не наигранное, Но автомобиль действительно приметный, в городе такого больше нет. Ягуар X-тип в редком ярко-красном цвете. И несмотря на то, что машине 20 лет, на год меньше, чем мне, выглядит Ягуар, особенно издалека, как новый. Неудивительно. Отец на нем ездил очень редко, он в основном передвигался на служебной с личным водителем. А потом, когда мне было тринадцать, и отец погиб, машина долго стояла у старого друга отца в гараже. И этот красный ягуар теперь единственное напоминание былого богатства и благополучия нашей семьи. Да и сама семья теперь насчитывает всего одного человека. Меня. Андрей отказывается нас вести. Между тем, с интонацией осуждения, провозгласил Константин, обращаясь к подошедшим коллегам. Какой такой Андрей! Впервые увидел я, направленный на меня взгляд Ани. Она, несмотря на включенный демонстративный игнор, прекрасно помнила мое имя. На взгляд Ани, впрочем, внимания я не обратил. Так и смотрел на Марину на губах которой заиграла легкая улыбка. Глядя в огромные, поблескивающие темные глаза на широкоскульном лице, я отметил в ее внешности смесь ангельски милой, но в то же время взрывоопасной элегантной привлекательности. Очень интересная девушка. Совершенно незаметная в офисе, человек в режиме робота, безэмоциональная часть холодной корпоративной машины и, абсолютно живая, чертовски привлекательная здесь и сейчас. Поставь сейчас рядом ее рабочую версию, и не сразу придет понимание, что это один и тот же человек. Кому куда, кто где живет, поинтересовался я у подошедших коллег. Пока удивленный моей внезапной сговорчивостью Константин что-то недоуменно мямлил, я выяснил адреса. «Аня», я и так это знал, «жила на гражданке», «Вячеслав» в центре, «Константин» в Купчино, чему я даже не удивился, а Марина, как оказалось, жила в Пушкине, в южных дворцовых предместьях Петербурга. «О, какое неожиданное совпадение», — подмигнул я Марине. «Мне ведь как раз сегодня вечером в Пушкин нужно, по делам!» Марина, понимающе улыбнулась, а я окинул остальных взглядом. «Давайте так, я сейчас заскочу в город, высажу вас троих у метро, потом мы с тобой до Пушкина доедем», — посмотрел я уже на Марину. «Отлично!» — кивнула девушка после небольшой паузы и при этом подарив мне загадочную улыбку. «Пока Аня удивленно смотрела на меня», а Вячеслав и Константин в два голоса уверяли меня, что к метро им неудобно, я обошел машину и открыл пассажирскую дверь. Марина легко приняла приглашение, заняв переднее пассажирское место. И только после того, как она села, я посмотрел на Константина. Я немного тороплюсь, говорил же, что у меня дела. Поэтому если вам к метро неудобно, так даже лучше. Мне ведь тоже к метро неудобно. «Тебе сложно, что ли? Я не понял!» Набычился Константин, пытаясь превратиться в большого начальника Константин Геннадьевича. На пьяных щах получалось у него это, надо сказать, не очень. «Тебе сложно, что ли?» Эхом повторил Вячеслав, также пытаясь трансформироваться в Вячеслава Аркадьевича. «Сложно?» – легко согласился я. «А у вас денег на такси нет, что ли?» В ситуациях, когда на мне хотят поездить, у меня всегда включается защитная реакция. Я становлюсь таким колючим, что токсичность аж с клыков капает. И теперь я, кстати, даже был не против всех троих довести до метро. В числе прочего, потому что пьяные люди с трудом вывозят сложносоставные разговоры, и можно будет над этими телами поглумиться при Марине. В трезвом состоянии я бы с ними цепляться не стал. Оба в диалоге и бокс по переписке умеют хорошо, иные в нашей компании на руководящих должностях не работают, но сейчас их опыт нивелируется действием этанола, так что можно будет легко унижать обоих. Как вместе, так и по отдельности. Даже если потом, по итогу, Марина не примет моего приглашения зайти в кафе и познакомиться поближе, не страшно. Мне сегодня все равно вечером делать нечего, а прокатиться в объезд города по широким магистралям до Пушкина меня совершенно не напряжут. Люблю иногда просто порулить в одиночестве. Главное, чтобы без светофоров. Мысли в кучу помогает собрать. Пока я шел к водительской двери, Вячеслав уже принял решение ехать. Он ведь бы прекрасно понял, что моя тактика второе предложение хуже первого, но лучше третьего. Открыв дверь, Вячеслав сейчас пропускал на заднее сиденье в середину Аню, которая уже снова меня игнорировала, но выглядела при этом немного обескураженно. Дождавшись, пока Вячеслав сядет, я поймал его взгляд через зеркало. «Вячеслав, вы что-то сказали?» Вячеслав моему вопросу удивился. Он ведь молчал и ничего не говорил. «Вячеслав, давайте я вам помогу». Вы, наверное, хотели сказать «Спасибо, Максим Станиславович, что согласились нас подвести и дышать нашим перегаром сорок минут, слушая наши глубокомысленные пьяные разговоры, за которые нам всем утром будет стыдно». Марина едва слышно фыркнула. Вячеслав что-то пробурчал невнятно. Почему-то ему мое предположение совсем не понравилось. «Ладно, я еще только начал». Константин, между тем, обиженно надувшись и громко сопя, тоже сел, вернее, упал на заднее сиденье. Оба они с Вячеславом весьма большие, так что машина под их весом ощутимо просела, и когда я притопил педаль, Ягуар даже рыкнул двигателем, трогаясь с места. Гравий дорожки забил в днище, и я полого развернулся к выезду с живописной стоянки перед базой отдыха. «Леди и джентльмены, пристегнитесь, пожалуйста!» Поглядывая в зеркало, попытался я поймать взгляд Ани, сидевшей посередине заднего сиденья. Блондинка меня даже не услышала. Ну или сделала вид, что не услышала. Практически одновременно с моими словами щелкнул замок. Это, надев босоножки, выпрямилась и пристегнулась Марина, подарив мне заинтересованный взгляд, дополненный легкой улыбкой. В этот момент Константин с Вячеславом начали что-то говорить, наполняя салон запахом перегара. Марина легкой гримаской показала мне отношение к пьяным людям на заднем сидении, в ответ я поджал губы и понимающий покачал головой. Марина, судя по виду и откликам эмоций, абсолютно трезвая. И мне это понравилось. Выезжая со стоянки на мягкую, укрытую хвою лесную дорогу, я специально агрессивно вильнул, круто входя в поворот. Судя по комментариям, пассажирам сзади понравилось. «Хм, «Как хорошо сохранилось!» Марина между тем наклонилась, проводя по пластику приборной панели и с интересом осматривалась. «Ты его в таком сохране купил или сам восстановил?» «Интересуешься машинами?» проигнорировал я вопрос. Мальчики играют в машинки, девочки играют в куколок, мальчики вырастают и начинают играть в куколок, а по взрослевшим девочкам начинают нравиться игры в машинки. Хм, неожиданная сентенция, но в этом определенно что-то есть. Так где ты такой нашел? Рассказывать о том, что эта машина отца, мне не хотелось. Мне вообще никому не хотелось рассказывать о своей семье. Знаешь, как в анекдоте, мужик как-то приезжает на ТО на старом Мерседесе в идеальном сохране, практически с нулевым пробегом. Механики восхищаются, мол, какая машина, надо же, и спрашивают у мужика, как ему удалось. Он говорит, в гараже 20 лет стояла. Они такие, «О, вы, наверное, уезжали, да? Ну да, уезжал. И вздохнув, добавил, сначала на 8 лет уезжал. Потом на двенадцать. Марина анекдот сразу не поняла. Зато понял прислушивающийся Константин, загоготав позади как конь. Только после этого Марина догадалась, о чем речь, вежливо улыбнулась и отвернулась к окну. М да, Применить в разговоре вовремя рассказанный анекдот не самое мое лучшее умение. Но лучше так, чем что-то объяснять о семье, незнакомым мне людям. Пока незнакомым. Хотя с такой динамикой мы с Мариной, может, незнакомыми так и останемся. Лесная проселочная дорога через несколько минут, заполненных веселым, но местами наигранным смехом Анны, откровенными намеками Вячеслава, а также щедро раздобренная перегаром Константина, В моменты, когда он наклонялся вперед между сиденьями в попытках втянуть в общение Марину, вывело нас к федеральной трассе. Подъехав к Т-образному перекрестку, я огляделся по сторонам. По дороге шел плотный поток машин. В воскресенье все в город возвращаются. Через некоторое время, наконец, возник небольшой просвет. Егуард взревел двигателем, выскакивая на дорогу и поворачивая налево, судя по короткому взвизгу Ани, сзади все легли друг на друга. Разогнавшись, я очень быстро догнал медленно едущий и сверх меры загруженный холщовыми мешками и рассадой жигуленок четверку. Встречка перед нами была пустая, все в город едут, а не из города. Топнув на педаль, я пошел на обгон и неожиданно понял, что перестал видеть дорогу перед собой, словно попал в пылевое облако, которое за мгновение стало густым до непроглядности, превратившись вдруг в белую пелену тумана. «Что за...», — только и успел пробормотать я, как через мгновение раздался сдвоенный глухой удар. В белой пелене мелькнуло что-то темное, словно я человека сбил, и он через скулу капота перелетел. Машина почти сразу подскочила, явно что-то переехав, а после руль в руках ощутимо затрясся. По ощущениям, мы ехали сейчас по неровной земле. Продолжалось все это не более нескольких секунд. Тряска сменилась кратким ощущением полета, в животе ухнула невесомостью, а капот устремился вниз. Почти моментально раздался резкий удар, машина мгновенно остановилась. Ремень больно впился в грудь и плечи, с хлопком отстрелили подушки безопасности, закрывая обзор. Боковым зрением увидел, как рядом мелькнуло красное платье и голые ноги. Анна, которая явно не пристегнулась, словно выпущенный из катапульты снаряд, вылетела с заднего сиденья, вышибая собой лобовое стекло. Сдувшиеся подушки мягко опали, а я ошарашенно оглядывался по сторонам. Белая пелена тумана расступилась, открывая взгляду окружающий нас пейзаж. Мы на крутом заснеженном склоне холма. Вокруг темнеют черные стволы голых деревьев, одно из которых и остановило машину. На его стволе, на крупной коре, я заметил несколько прядей светлых волос Ани. Видимо, ударилась головой и полетела дальше. Из-под капота валил пар. Слышался звук льющейся жидкости, потресковал смятый металл. Оглядевшись, с веря своим глазам, я на несколько секунд зажмурился, прислушиваясь к себе, не в силах понять и осознать, как машина могла с федеральной трассы зеленью по сторонам оказаться в совершенно незнакомом зимнем лесу.